Глава 71. «Эмма». Они купились. Поверили каждому нашему слову. В конце концов, я была незаинтересованным свидетелем, который сказал, что Руби была в гостиной в то время, когда Том случайно упал вниз. «Зачем мне врать?» Пока работники скорой помощи возились телом, Руби сидела на кухне. Она вновь разрыдалась. Я тоже. Не знаю, из-за чего она плакала. От шока, что он умер, или из чувства вины. Меня лично выбила из колеи футболка Тома. Та самая, что была на нем в тот вечер. Глядя на нее, я вспомнила, как он лежал на кровати в комнате для гостей. Я задрала футболку и целовала его грудь. Я слышала, как бьется его сердце. Он был взволнован, и я тоже. А теперь его сердце остановилось. Я плакала из-за этого. Полицейские обращались с нами очень бережно. Как только появилась полиция, скорую уехала, медики установили, что Том мертв, скончался мгновенно, когда ударился головой о плитку. Нам сообщили, что от падения с лестницы в Великобритании ежегодно умирает более тысячи человек. Многие из них были в состоянии алкогольного опьянения. Они заметили, что от Тома пахло алкоголем. Руби сказала, что слышала, как Том тайком пил спиртное, пока делал кофе. И полицейский нашел в посудомоечной машине стакан из подводки. Полицейские вызвали медицинского эксперта. С ним прибыл фотограф-криминалист, который сделал снимки, после чего Тома увезли. К тому времени я давала показания в гостиной, а Руби на кухне. А я сказала следователю, что жду ребенка. И мне налили горячий сладкий чай, но при попытке его выпить меня стошнило. Они подумали, что это стресс из-за смерти Тома. Руби вернулась в комнату бледная, словно вот-вот упадет в обморок. Она смотрела на меня, точно не узнавая, но пока мы ждали агента из похоронного бюро, позволила мне сесть рядом и обнять ее. Когда Тома увезли, полицейские опечатали дом и забрали ключи, сказали, что вернут через несколько дней. А Руби была не в том состоянии, чтобы спорить. Мы постояли у дома, затем некоторое время посидели в ее машине, обменялись телефонными номерами, как будто были нормальными людьми, как будто между нами не было этой истории, как будто мы не спались с мужьями друг друга и не скрывали обстоятельства смерти одного из них. Руби сказала, что поедет в съемную квартиру. Ей некому было позвонить, не с кем поговорить, как и мне. Она напомнила о себе только через две недели, Прислала сообщение рано утром в пятницу. В тот день я решила взять выходной и осталась дома одна. Гарри уехал на работу. Знала ли об этом Руби? Я примеряла новые брюки для йоги. В спортзале неподалеку открылась утренняя группа для беременных, и мне захотелось попробовать. Я преисполнилась благих намерений стать гибкой, стройной, грациозной мамочкой, как их показывают в рекламных роликах. Когда я надела леггинсы, Мне сразу вспомнилось наше с в вранье о том, что мы познакомились на классе йоги. А вообще, я постоянно о ней думала. «Привет. Это я. Есть время поговорить». У меня подкосились колени. Пришлось сесть на кровать. Что-то случилось. Она хочет предупредить меня о звонке полиции. Я сделала глубокий вдох. Надо узнать, в чем дело. Я начала набирать сообщения, а не что-то подозревала. Но тут же поняла, что могу себя выдать, стерла сообщение и написала. «Привет. Как дела?» Должно быть, она расценила это как проявление дружелюбия и тут же ответила. «У меня все хорошо. Не хочешь выпить кофе?» «Как трудно принимать решение». Я могла спокойно поехать в спортзал и стоять в позе собаки мордой вниз в ожидании смузи из проростков пшеницы, а могла встретиться с любовницей моего мужа и вдовой моего любовника, и оценить, как дружно мы поработали над сокрытием обстоятельств его смерти. Непростой выбор. В конце концов, я ответила. Буду в кафе «Овал» в одиннадцать.